Глава восьмая. 1 против 10. Ещё до полудня из-за мыса Херсонесской бухты показались первые корабли неприятельского флота. Они двигались в кильватерном строю одной удлиннённой вереницей. На море господствовал полный штиль, поэтому флот и опоздал к началу бомбардировки. Парусным кораблям пришлось идти на буксире пароходов. пришвартованных с левого борта. Когда корабли построились в один ряд, выгнутый дугою, и отдали якоря против входа на Севастопольский рейд, они заняли всё пространство от северной косы до развалин древнего Херсонеса. С батареи номер 10 насчитали в боевой линии неприятельского флота 27 кораблей. 11 английских два турецких и 14 французских. По числу кораблей можно было сообразить силу их огня. На флоте неприятель находились не менее 2500 орудий. Таким образом, залп с одного борта был бы более чем из 1250 орудий. Неприятельский флот занял позицию на почтенном расстоянии от береговых батарей Севастополя. Неприяттельский адмирал Дундас действовал осторожно, не желая рисковать флотом. Севастополь мог отвечать на бортовой залп неприятеля только с береговых батарей, всего из 125, самые большие из 150 орудий. Началось состязание один против десяти. Корабли неприятеля открыли канонаду. В первом часу дня вся дуга неприятельского флота опаясалась огнём залпов. В это время французские батареи на горе Рудольфа уже замолчали. Флот опоздал им на помощь до да со своей дистанции, выбранной очень осмотрительно, флота и не мог поражать пояса Севастопольских бастионов. Борьба шла только между неприятельским флотом и береговыми батареями. Башня Волухова вооруженная всего пятью-шестью пушками, состязалась с английским кораблем «Альбион», а батарея Карташевского из трех пушек поражала английский корабль «Аритуза». Англичане дерзко приблизились к Волоховой башне и батарее Карташевского, и за это дорого поплатились. Расположенные на высоком берегу батареи стреляли удачно. Они засыпали английские корабли бомбами и калеными ядрами. Камендоры и матросы действовали с изумительным проворством. На помощь Альбиону поспешил пароход Поджигатель. На этот раз Поджигателю пришлось выступить в роли гасителя. С большим трудом погасил он пожар на Альбионе и отвёл его из-под выстрелов. На Аритузе тоже вспыхнул пожар. На буксире парохода Аритуза ретировалась. Отразив два крайних корабля, Артиллеристы северных батарей перенесли огонь на следующий по очереди корабль — Лондон и заставили его удачными выстрелами сняться с якоря. Та же участь постигла затем корабль «Сан-Парейль». Весь левый фланг английского строя кораблей, сильно покалеченных, был вынужден отойти подальше от губительных выстрелов русских береговых батарей. Вооруженные всего восемью орудиями, они одержали верх над эскадрой, вооружённой четырьмя сотнями пушек. На Волховой башне не было ни одного убитого и только несколько раненых. Ликующим ура проводили артиллеристы отступившего противника. Англичане направили огонь своей эскадры против Константиновского форта, назначенного для обороны входа на рейд. На залпы из 124 орудий с этих кораблей Форд отвечал всего из двух орудий. Двадцать три пушки Форд направил против французской эскадры, стоявшей очень далеко. В столь неравных условиях боя Константиновский Форд сильно пострадал. Все-таки поддерживаемый из батареи Карташевского и Волоховой башни он успел вывести из строя еще три английских корабля. На французском фланге неприятельского флота Главная тяжесть боя выпала на долю батареи номер 10. Каменная Александровская батарея полила по кораблям противника с дистанции около 2 вёрст и мало ему причинила вреда, зато и сама понесла небольшой урон. Всё же батарея номер 10 вывела из строя три французских корабля: город Париж, Шарлемань и Наполеон. Во второй половине дня Батарея номер 10 сразу замолчала. Молчание батареи встревожило нахимова. Он подумал, что батарея уничтожена или вся орудийная прислуга там перебита. Сообщение из батареи, окутанной дымом, прервалось. На пространстве между морем и шестым бастионом падали и взрывались тысячи бомб. Из матросов шестого бастиона Вызвалися охотники пробраться через поражаемое пространство и узнать, почему батарея замолчала. Нахимов согласился. Матросы пошли к морю о врагам, ловко укрываясь за его крутым обрывом от снарядов. К вечеру, когда канонада с моря утихла, а на суше гремели только английские пушки против левого фланга Севастопольских укреплений, матросы, посланные Нахимовым, вернулись. Командир батареи лейтенант Троицкий рапортовал на Химуву, что батарея понесла очень небольшой урон, а замолчала только потому, что орудия Даннельзе раскалились от стрельбы. В сумерки неприятельский флот прекратил стрельбу и покинул свою позицию. Дым над морем растаял. Против входа в Севастопольскую бухту Моячил только несколько дозорных пароходов.